Затем он почувствовал, как дернулась веревка на плече. Должно быть, Эйла попятилась вниз, когда дошла до крутого подъема. Вдруг веревка заскользила в его руке, и он почувствовал сильный рывок на поясе. Должно быть, она держала повод у Инни. Он двумя руками ухватился за веревку и закричал, «Отпусти лошадь, Эйла! Она утащит тебя с собой!» Но Эйла не слышала, а если и слышала, то не поняла, уини начал было преодолевать подъем, но копыта утратили опору, и она заскользила вниз. Эйла, крепко державшая повод, и сама заскользила вниз. Жандалар, оказавшись на краю обрыва, ухватился за повод. Жеребец заржал. уини которой грозило неминуемое падение, остановилось из-за того, что один из шестов попал в трещину, это удержало лошадь, дав ей возможность восстановить равновесие, и с сугроба она ступила на граве. Как только Джандалар почувствовал, что веревка ослабла, он отбросил повод удальца. Упершись в край расселенный, он потянул за веревку. «Ослаб немного!» — крикнула Эйла, держа повод у Инни, которая карабкалась вверх. Внезапно на краю показалась Эйла, и Джандалар потянул веревку на себя. Появилась у Инни. Прыжком она преодолела трещину и очутилась на ровной площадке, вытянув и волокушу с лодкой. Небо окрасилось в розоватый цвет. Наконец-то на ледник скрабкался в волк и потрусил Кейли. Подбежав, он стал прыгать вокруг нее, но она, чувствуя слабость в ногах, приказала ему сесть. Тот отскочил и посмотрел на джандалара, лошадей, затем, подняв морду и слегка рявкнув, громко запел свою волчью песню. Хотя они преодолели крутой подъем и оказались на ровной поверхности, но все же это была еще ни крыши ледника. Возле края виднелись трещины, громозились куски льда. Перейдя через снежный холм, Джандалар оказался на самом плато. Выбивая льдинки, удалец пошел за ним. Эйла, связанная со спутником, двинулась следом. Волк бежал впереди уини Из-за горизонта свертнули лучи солнца и разлились в утренней голубизне неба. Эйла оглянулась на крутой подъем и удивилась, как им удалось его превозмочь. Отсюда он казался непреодолимым. Она отвернулась и пошла вперед. Появившись из-за восточного края земли, солнце заявило о себе буквально взрывом света. На западе перед ними раскинулась плоская сверкающая белая равнина. Небо Налилось никогда еще не виданной эйлой синевой, но к синему примешивался алый цвет зари и сине-зеленые блики от льда, и все же оно было таким синим и сверкающим, что, казалось, само испускало свет. В на юго-западе оно приобрело туманный синевато-черный оттенок, ничто не портило неземного величия, Огромной ледяной пустыни ни дерева, ни скала, ни единое движение. Эла шумно выдохнула воздух. Она не заметила, что задержала дыхание. «Джандалар, как великолепно! Почему ты мне не рассказывал об этом? Я преодолела бы вдвое большее расстояние, чтобы только увидеть это с благоговейным трепетом», сказала она. Да, впечатляюще. Он улыбнулся ее реакцией, но я и не мог ничего сказать, потому что сам вижу такое впервые. Но здесь не всегда бывает так тихо. Снежные бури — тоже внушительное явление. Давай пойдем дальше, пока можем видеть дорогу. Лед не столь гладкий и прочный, как кажется. при таком чистом небе и солнце могут обнажиться расселенные провалы. Отбрасывая длинные тени, они пустились в путь По ледяной равнине солнце еще не достигло зенита, когда они почувствовали, что вспотели в своих тяжелых одеждах. Эйла начала развязывать меховую парку с капюшоном. «Снимай, если хочешь», — сказал Джандалар, — «но прикройся чем-нибудь, а то получишь ожог. И не только сверху, но и снизу, так как лед почти полностью отражает солнечные лучи». Небольшие кучевые облака начали появляться на небе уже с утра. К полудню они образовали большую тучу, чуть позже задул ветер. Когда они остановились, чтобы натопить воды из льда, Эйла воспользовалась этим, чтобы поскорее надеть парку обратно. Солнце спряталось за тучами и посыпался сухой мелкий снег. Ледяное плато, которое они пересекали, простиралось далеко на юг. Влажный воздух, подымаясь вверх, преобразовывался в капли воды, и от температуры там зависело, выпадет дождь или снег. Ледники разрастались не из-за постоянных холодов, а от того, что снег, накапливаясь год за годом, превращался в лед, который в итоге захватывал континенты. Несмотря на несколько жарких дней в году, долгие холодные зимы в соединении с дождливым летом, в течение которого не успевал растаивать зимний снег, были причиной наступления ледникового периода. Небольшие впадины между взметнувшимися в небо высокими вершинами южных гор служили местом зарождения ледников. Там... Скапливались сугробы, огромное количество воды замерзая, разрывали горные трещины. В конце концов, массы замерзшей воды в соединении со снегом образовывали ледяные шарики или фирм. Фирм образовывался не в наружных слоях, а формировался внутри заснеженной впадины, и когда вновь выпадал снег, выдавливались на поверхность более тяжелые слои, и выходили из границ впадины. Чем больше становилось фирна, тем теснее прижимались друг к другу шарики льда из-за огромного давления сверху. На какое-то мгновение создавался эффект